который станет его преемником. Когда он уезжал в 74-м, не было никакого Горбачева. Он вообще не слышал такой фамилии. Впрочем, тогда он ничего не слышал и о Черненко. Оба они всплыли позже, после того, как он уехал в Турцию. Ему ничего не говорили эти фамилии. В 74-м были совсем другие люди. Тогда еще на трибунах стояли Брежнев, Подгорный, Косыгин. Позже Подгорного сняли, и Леонид Ильич начал совмещать обе должности. А потом начался маразм с вручением наград. Юджин смотрел по телевизору, как вручают многочисленные ордена и медали престарелому Леониду Ильичу, как он покорно нацепляет все новые побрякушки, И лобызается со всеми. Он не понимал, что происходит. Если даже ему, сидящему в Техасе, понятен этот идиотизм, неужели его не видят там, дома? И почему молчит Юрий Владимирович Андропов, которого никак нельзя назвать идиотом? Когда Андропов стал, наконец, генеральным секретарем, казалось, все изменится, будет по-другому. Он воспринял это как сигнал к переменам, но Андропов быстро сдал. Уже через полгода стали появляться новости о его болезни, а еще через полгода он был тяжело и безнадежно болен. Сменивший его Черненко уже в день своего назначения ясно показал, что тоже не жилец на этом свете. Его задыхающийся сухой голос, астматика, слышал весь мир и все понимали, что скоро в Москве появится новый хозяин. Впервые Кемаль увидел Горбачева в одной из передач. Молодой, симпатичный, лысый, с какими-то пятнами на лбу. Некоторые астрологи утверждали, что подобные пятна означают конец империи зла и начало Большой мировой войны. Почему им нужна именно эта продукция, «Дженерал-электрик», — подумал Кемаль, вспомнив о словах Питера Льюиса. «Куда не собирается ее поставлять? Нужно будет поискать среди своих знакомых, кто может ему помочь. Кажется, сам мистер Саймингтон был связан с компанией, нужно будет ему позвонить. Хотя после провала Тома лучше было бы вообще не вспоминать о Техасе». У Саймингтона там хорошие связи, нужно будет попросить его о помощи. За пять дней он, конечно, не управится. Это глупо и нереально. А вот дней через 15 он, пожалуй, сумеет раздобыть нужные документы. И все-таки попытается выяснить, какую именно продукцию заказали у компании АНБ и ЦРУ и куда они собираются ее поставлять а потом все можно будет быстро передать через Тома. Господи, как же он все время забывает, ведь Тома уже нет, он уже просто не существует. Какого друга он потерял? Даже сегодня, сидя рядом с сыном, он помнил о Томе. Как все это глупо и страшно, — в который раз подумал Кемаль. Подойдя к бару, он достал бутылку виски, Даже обычную водку он не покупал, опасаясь ненужного любопытства и подозрений в излишнем пристрастии. Плеснув стакан виски, он прошел на кухню и добавил несколько кусочков льда. Виски он пил обычно неразбавленным, так напиток больше похож на водку. Он сидел за столом, когда в его кабинет вошла Марта. Она была в легком домашнем халате. «Марк уже заснул», — сказала она. «Хорошо», — кивнул он. «Ты стал много пить?» — сказала она. «Раньше не позволял себе этого». «Раньше я многого не позволял, Марта», — мрачно заметил он. «Мы уедем через три дня. Вы же хотели остаться на неделю». Он по-прежнему не предлагал ей сесть, а она по-прежнему стояла в дверях. Слишком свежи были в памяти... Их постоянные скандалы и ссоры. «Думаю, нам лучше уехать пораньше», — сказала она, уклоняясь от ответа. Он посмотрел ей в глаза. «Выпить хочешь?» Нужно было видеть ее изумленное лицо.